Глава 18. Слова Лиары ударили больнее хлыста. Холодный взгляд, полный презрения, окатил ледяной водой, заставив меня поежиться от наполняющего каждую клеточку отвращения. «Молчишь», — девушка дёрнула уголком губ в аскале. «Она ждёт, что я ей что-то должна ответить? Неужели провоцирует?» С огромным трудом сдерживала рвущуюся наружу обиду и злость. Сжала кулаки до побеления костяшек. Заговорила, стараясь не дать своему голосу дрогнуть. Мягко, насколько возможно. «Могу я узнать, какова цель твоего визита?» Она снова окатила меня презрительным взглядом. Поморщилась, словно сама не знала ответ. То, что Верховного с тобой скрепила истинность, это ничего не меняет. А вот это уже прозвучало как самоубеждение, хотя она права. Ты не сможешь родить ему наследника, а значит, ты бесполезная и никчемная человечка. Лиара самодовольно усмехнулась. Я сильнее сжала кулаки, больно впиваясь ногтями, во внутреннюю сторону ладони. Так хоть как-то получалось сдерживать свое негодование по поводу оскорблений, направленных в мой адрес. Тогда тем более тебе не стоит тратить свое время на такое никчемное создание, как я. Сдержанно я развела руками. «Ты еще смеешь дерзить?» — мгновенно оскалилась невеста моего истинного. «Интересно». «С чего такие выводы?» Все же она пришла меня именно провоцировать. А я не собираюсь допускать». Натянув на лицо понимающую улыбку, поднялась с мягкого пуфика. По хорошему счёту, её бы надо выпроводить и дать понять, что разговор окончен. Набрала в легкие побольше воздуха и мягко выдохнула. «Ни в коем случае. Я всего лишь констатирую факт. Пожалуйста, давай на этом закончим. Я скользнула взглядом по комнате и решила, что идеальнее всего было бы просто направиться в сторону купальни. Скорее всего, в этом месте Лиара должна была бы сделать вывод, что почвы для конфликта нет, и на этом все. Как же я ошиблась! Едва я повернулась к девушке спиной, как мою спину буквально обожгло, от мощного удара хвостом. Не успев даже сообразить, что происходит, я покатилась по полу, и комната перед глазами перевернулась вверх дном. «Черт! Она ударила меня!» Увидев стремительно приближающуюся колонну, успела прикрыть руками лицо. Снова удар плечом, да не менее конечности. «Ай!» Аж перед глазами потемнело. Рихнув головой, попыталась абстрагироваться, и подняла на девушку взор. Ее массивный хвост, секунду назад трансформирующийся из стройных ног, сворачивался клубком. Лиара поднималась высоко надо мной, пока ее тень, словно ядовитая змея, двигалась в мою сторону. Ужас и растерянность смешались в сознании, заставив меня торопеть и вжаться в колонну. «Прекрати! Я тебе ничего не сделала!» В голове гудела. С трудом получалось шевелить языком. «Ах ты, тварь! Решила, что можешь мне указывать, что делать!» Зарычала девушка. На моих глазах, на изящных пальцах выросли когти. Мое горло сдавило от рвущегося крика. Она заметила мой страх. С наслаждением считала с лица и ухмыльнулась. «Боишься? Правильно!» Звонкий мелодичный голос наполнился шипением. «Я сделаю так, что Верховному даже смотреть на тебя станет противно!» «Что?» Я, опешив, захлопала ресницами. Смысл ее заявления дошел не сразу, но зато инстинкт самосохранения сработал молниеносно. Как только острые когти лязгнули рядом с моим лицом, я успела каким-то чудом увернуться. Пыль от расцарапанной колонны посыпалась мне на ресницы и забилась в легкие. Я закашлялась. Лиара разъяренно зарычала. «Ты!» Новый удар. Я откатилась. Уперлась ладонями в холодный пол, вскочила. За спиной раздался гулкий грохот. А затем перед носом снова стремительно опустился хвост, снося со стола посуду. Это фурия разошлась так, что явно не переживала, что кто-то может прийти на шум. И ей было все равно. Я снова отпрыгнула, удивляясь своей выносливости и реакции. Еще немного, и она чуть меня не задела. Да, ей определенно все равно, ожидаемо от невесты Верховного и, к тому же, представительницы высшей расы. «Отстань от меня!» На автомате подхватила с пола упавшую со звоном чашу и швырнула ее в фурию. Никогда не умела драться и уж тем более проявлять агрессию, но эта ситуация все перевернула. В висках застучал адреналин. Сердце забилось так часто, что я едва ли могла нормально дышать, не то чтобы соображать. В голове играла только одна мысль. Надо выбираться, пока меня не покромсали на части. Я даже не сомневалась, что Лиара на это способна. «Мне просто надо выбрать!» Я швырнула в нее под нос. Разъяренная фурия отбила его хвостом, стены содрогнулись от ее вопля. Она окончательно озверела, и молнией бросилась ко мне точно кошка, которая надоела играть с мышкой. Точнее, ядовитая кобра. Проклятие! Спасаясь от новой атаки... Врезалась в декоративный столик и вместе с ним повалилась на землю. Быстро пробежалась глазами в поисках орудия для защиты. «Хоть что-нибудь!» В следующее мгновение костистые пальцы сомкнулись на моем запястье, царапая кожу. «Прекрасно! Мышка попалась!» — съехидничала она. «Опомниться не успела, как меня подняли на ноги и встряхнули. Какая же она сильная!» «С такой невестой врагов не нужно!» Вырвалось у меня спонтанно. Лицо ноги окончательно перекосило. Она ослабила хватку, но дальше вцепилась в мои волосы на затылке. Так резко и больно, что мои глаза защипало от подкативших слез. Я не позволила себе плакать. Стиснула зубы и вцепилась в ее запястье, насколько могла. Попыталась в ответ впиться своими короткими ногтями. «Вряд ли у меня был шанс ответить ей хоть частичкой того вреда, что она успела причинить мне, но все же...» «Сочувствую тебя!» — прошипела ей в лицо сквозь стиснутые зубы. «Мне?» — усмехнулась Лиара. «Тебе! Твоя злость выдает твое бессилие!» Девушка дернулась, по лицу скользнула растерянность. На одно короткое мгновение... Затем оно сменилось еще большей ненавистью, испепеляющей до чертиков. Я попала в точку. Случайно и неосознанно. «Я уничтожу тебя!» Она потянула меня на себя, поднимаясь на хвосте. Мои волосы, что эта фурия сжимала в руке, натянулись так, что дыхание перехватило. Мне пришлось привстать на носочки, чтобы удержаться и снизить нагрузку. Ныло не только кожа головы, но и все тело. Каждый синяк и садина, полученные в этой неравной борьбе, яростно напоминали о себе. Мне было больно, но больше не страшно, просто обидно. Я смотрел на нее как на равную, а она уже сейчас уничтожала меня острым, как бритва взглядом. Думаю, Верховный скажет мне спасибо, если я избавлю его от позора в виде бракованной шлюхи, которую он по ошибке назвал истиной. Дыхание девушки обожгло лицо. Мы обе одновременно прищурили глаза, и когти сжались сильнее на моем затылке, словно она собиралась снять с меня скальп.